Глава 202. Я аккуратно помахал посохом Шукрада и создал в небе красивое сияние. Спустя некоторое время на вершине холма появилось шесть фигур. Жанху спросил. «Как дела? Ты нашел что-нибудь?» Я указал на юго-восток. «Взгляните туда. Монстры, судя по всему, идут с этой стороны. Именно оттуда они начинают расходиться меж холмов. Пойдем и посмотрим». После этого я взял инициативу в свои руки и полетел туда, откуда исходила чудовищная энергия. Следуя по пути монстров, мы наткнулись на огромную яму в густом лесу. Из нее вылезали бесчисленные монстры, поэтому мы приземлились на небольшом холме неподалеку и затаились. Я произнес. «Я думаю, что это здесь. Это то место, откуда они пришли». Жан-Ху предположил, «определенно есть кто-то, кто командует ими. Когда они вылезут, они будут двигаться туда, где находимся мы. Люди, призывающие их, тоже должны быть там. Что мы будем делать?» Великий старейшина пробормотал. «Мы не можем так просто войти в нее, поскольку это будет слишком рискованно. Мы даже не знаем, что произойдет внутри». «А что, если мы сложим наши силы и ударим по этой яме? Возможно, мы сможем уничтожить ее и выманить призывателя?» Старейшины выразили свое согласие. Некоторое время я размышлял и после этого высказался. «Мы не должны использовать все наши силы. Что, если сперва мы воспользуемся силой моего священного меча и узнаем, что да как?» И если после этого умрут не все враги, то я буду зависеть от вас, старших, которые закончат работу. жан Хо, пожалуйста, защищай меня после того, как я закончу произносить заклинание». Хо удивленно спросил. «Джон-Гун, ты слился со священным мечом? Разве использовать его не слишком рискованно?» И я покачал головой. «Нет, я не слился с ним». но я все равно могу использовать часть его силы. Моя текущая скорость восстановления магической силы велика. Мне потребуется всего лишь 30 минут, чтобы восстановить 50% магической силы. Так что для тебя, надеюсь, не будет трудным защищать меня в течение получаса. Жанху решительно кивнул головой. — Я сделаю так, как ты говоришь. Великий Старишина сказал. — Это... И я перебил его. «Не сомневайтесь, вы видели силу священного меча. Возможно, с его помощью мы сможем полностью решить проблему». Великий старейшина ответил. «Хорошо, но ты должен быть осторожен». Собственно, в моем решении были и эгоистичные мотивы. Старший брат Жан-Ху использовал слишком много сил во время предыдущего сражения. Заставив его остаться рядом со мной и защищать меня, значит дать ему больше времени на восстановление. Даже с учетом того, что никто не знает, что произойдет после использования священного меча, монстр может и не выберет этот холм в качестве своей цели для атаки. Кроме того, пять старейшин возьмут на себя большую часть врагов. жанху будет безопаснее оставаться со мной нежели сражаться бок о бок со старейшинами я прошептал вы все пожалуйста защищайте меня а я начну я закрыл глаза и медленно сформировал серебряный священный меч быстро циркулируя силу по своим меридианам воздух стал жестким из за чего старейшин из жанху оттолкнуло от меня на пять метров. Монстры, вылезшие из дыры, почувствовали, что что-то не так, и двинулись к нашей позиции. Великий старишина воскликнул. «Встаньте в оборону! Мы не должны позволить им побеспокоить Джангуна!» Большой луч света окружал мое тело, освещая все вокруг. Священный меч сиял серебром над моей головой. Мои магические силы укрепляли его. По сравнению с предыдущим разом, скорость подготовки была намного ниже, но я почувствовал, что сила меча будет намного больше, нежели во время стычки со старейшинами. Когда монстры приблизились, старейшины и жан подготовились к бою, но, испугавшись, монстры остановились под холмом. жан пробормотал. «Чего это они так боятся? Ах, это сила священного меча!» Все мое тело испускало божественную ауру, а на моей спине появились шесть крыльев из света. Мои волосы стали полностью золотыми, а внезапно открывшиеся глаза испустили два золотых луча света. Я поднял посох Шукрада и произнес «Король богов наделил меня священным мечом, что сияет словно небосвод». Когда я произносил это, серебряный священный меч улетел в небо, испуская огромное количество лучей света, затмевая своей красотой даже солнце. Вы могли бы сказать, что в этих лучах была сила Бога. Они словно являлись облаками, собирались в небе, разбавляя скопившуюся здесь изначальную черную чудовищную энергию. Находившиеся под лучами разнообразные монстры издавали скорбные предсмертные крики, прежде чем медленно раствориться в воздухе. На самом деле, причина была не в том, что я обладал большой силой, способной их уничтожить. Скорее, это было из-за божественной силы священного меча, являющегося проклятием для них. Священный меч полетел прямо к яме. Когда он приблизился к ней, то неожиданно полетел в небо, быстро вбирая в себя всевозможные элементы. Враги в яме также заметили, что что-то не так. Они призвали густой серый туман, чтобы проверить, смогут ли они противостоять силе священного меча. Священный меч поднялся на большую высоту. Повернувшись по моей команде, он испустил яркий серебряный луч света, противостоящий серому туману, что вылетел из ямы. Когда священный свет и серый туман вошли в контакт, серый туман не смог приблизиться к нему. Священный меч превратился в серебряный луч света и скрылся в яме. Монстры выпрыгивали из ямы, мгновенно исчезая под лучами, испускаемыми священным мечом. Небо наполнилось нецензурными воплями. Земля начала дрожать. Хонг! Изначально десятиметровая яма взорвалась, выбрасывая в небо облако пыли. Яма превратилась в массивный кратер. Мое тело обмякло, и я упал на землю. Вместе с этой атакой исчезла и моя сила. Наконец я понял, что такое сила священного меча. Он даже не использовал мою собственную силу для этой атаки. но поглотил окружающую его силу природы. После слияния сил в божественную произошла атака. Моя сила была лишь промежуточной для меча. Старейшина и Жанху немедленно окружили меня, сосредоточив внимание на дыре, и проверили, не осталось ли там монстров, которые могли бы появиться. Из ямы вылетела полоска черного тумана, И приготовилась бежать, но она была обнаружена острым зрением Жанху. Он закричал: «Не дайте ему уйти!» и взял на себя инициативу, нанося удар вместе с Золотым боевым духом, блокируя пути отступления для тумана. Старейшины поспешно использовали барьер боевого духа, который они использовали в битве со мной, заманив в него черный туман. старший брат жанху постоянно атаковал сгусток тумана туман зашевелился и внезапно сжался человек в сером предстал пред жанху его тело испускало чудовищную ауру он зловеще обратился к джанху клан богов неожиданно но вы сумели добраться сюда